В общем и целом я была права, описывая ситуацию лорда Эйна. Он упал ниже некуда для человека и его положения. Пока самого лорда одевали, а мне укладывали волосы по зондорадской моде, я просматривала корреспонденцию нового начальника и приходила к неутешительным выводам. Вчерашняя невеста была действительно его последним шансом на устройство семейной жизни». Просто род удавишных снежинки был яртао и имел немалый вес в обществе. И если до вчерашнего дня лорду поступали приглашения на чай там, и так, просто посидеть, выпить в домах имеющих отношение к этим яртао, то сегодня валом повалили отказы. Проходящий мимо своего кабинета, в котором мне и творили предчасон, шифр рявкнул: "Всё сжечь!" разбежалась. Уже печку топлю. Ага. Лорд Эйн. Укоризненно начала я. Что же вы так? Врагов ведь надо знать, если не в лицо, то по именам точно. Вернулся, постоял в дверном проёме, буравив взглядом меня и ведя до нерной дрожи моих прихмахёров. А что? Невинно поинтересовалась я. У вас память настолько безупречна, что вы и так запомнитесь. вырогался, развернулся, ушёл.